Эпизод 62. СБП 2 мая 2000 года. Дождь с самого утра хлестал по улицам, и только в полдень яркие лучи солнца вдруг прорвались сквозь облажные тучи, и через мгновение на небе уже не было ни облачка. Харри сидел, закинув ноги на стол, а руки за голову, и внушал себе, что думает о винтовке Мерклина. Но мысли его вылетали в окно и неслись вдоль вымытых дождем улиц пахнущих теплым мокрым асфальтом, вдоль железнодорожных путей, вверх по склону Хольмен-Коллина, где в тени еле и кое-где еще лежал серыми пятнами снег, и где они с Олегом и Ракелью накануне прыгали через размытые весенние тропинки, стараясь не угодить в глубокие грязные лужи. Харри смутно помнил, что в возрасте Олега и сам ходил на такие воскресные прогулки. Если это были долгие прогулки, и они с сестрёнышем уставали, Отец клал на нижние ветки елочек кусочки шоколада. ж до сих пор верит, что шоколадки растут на деревьях. В первые визиты Харри Олег с ним почти не разговаривал. Это было даже хорошо, Харри и сам не знал, что сказать мальчику. Общая тема нашлась, когда Харри заметил, что у Олега в геймбое есть тетрис, и бессовестно, безжалостно обошел шестилетнего мальчишку больше, чем на 40 тысяч очков. После этого Олег стал выспрашивать у него всякие вещи вроде «почему снег белый?» и так далее, от чего взрослые так сосредоточенно морщат лоб, что на смущение уже не остается сил. Когда во время последней прогулки Олег заметил зайца Беляка и побежал за ним, Харри взял Ракель за руку. Рука была холодная, а ладонь горячая. Она склонила голову на бок и, раскачивая руки вперед и назад, улыбнулась ему, будто хотела сказать «это мы понарошку». Почувствовав, что при виде прохожих Ракель как-то напряглась, Харри выпустил ее руку. Потом они выпили какао в, в Крогнерсеттере, и Олег спросил, почему приходит весна. В тот день Харри пригласил Ракель поужинать вместе во второй раз. В первый раз она сказала, что подумает, потом позвонила и отказалась. В этот раз она тоже сказала, что подумает, но во всяком случае не отказалась. Пока. Зазвонил телефон. Звонил Халворсон, у него заблетался язык, он извинялся, что только что проснулся. Вот проверил 70 из 110 подозреваемых в нанесении тяжких телесных тупым предметам, сказал он. Бритых нашел пока только восемь. И как-то их искал. Обзванивал. Подумать только, сколько народу можно застать дома в четыре часа ночи. И Халворсон неуверенно засмеялся, не слыша ответа собеседника. «Ты что, звонил домой каждому?» Наконец спросил Харри. «Конечно», — сказал Халворсон. «Домой или на мобильник?» «Подумать только, у скольких...» Харри прервал его. «И ты просто просил этих громил любезно предоставить полиции свои особые приметы?» «Не совсем. Я говорил, что мы ищем подозреваемого с длинными рыжими волосами». «И спрашивал, не перекрашивали ли они волосы», — ответил Халворсон. «Не понял». «Если ты бритый, что ты ответишь?» «Хм», — сказал Харри. «Да у вас там в Стейнкере действительно народ башковитый». Снова неуверенный смех. «Пришли список по факсу?» — попросил Харри. «Сразу же, как только мне его вернут». «Вернут?» «Один полицейский из нашего отдела. Он сидел и меня дожидался. Наверное, ему он срочно понадобился». «А я думал, что делом Ельтон занимается Крепос», — сказал Харри. «Очевидно, нет». «А что это за полицейский?» «По-моему, его зовут Вогена или – что-то в этом роде, – ответил Халворсон. «В отделе убийств никакого Вогена нет. Часом не Воллер?» «Точно», – сказал Халворсон и, разумеется, добавил. «Подумать только, сколько новых имен?» Больше всего Харри хотелось выругать этого молокососа за то, что передает материалы следствия людям, которых даже не знает, как зовут. Но момент для разноса был неподходящий. Парень три ночи подряд не спал и теперь, наверное, валился с ног от усталости. «Ты хорошо поработал», — сказал Харри, собираясь положить трубку. «Погоди, твой номер факса?» Харри выглянул в окно. Над Экибергом снова собирались облака. «Найдешь в справочнике», — сказал он. Как только Харри положил трубку, телефон затрезвонил снова. Теперь это был Мэйрик, он велел Харри зайти к нему сию же минуту. «Как там твой доклад о неонацистах?» – спросил Мэйрик, как только увидел Харри в дверях. «Плохо», – ответил Харри и уселся в кресло. Из-за головы Мэйрика на него смотрел портрет норвежской королевской четы. «На клавиатуре западает клавиша «Е», – добавил Харри. Мэйрик вежливо улыбнулся, как король на портрете, – и велел пока с докладом не торопиться. «У меня тут для тебя другое дело», мне только что звонил глава информационного отдела объединения профсоюзов Норвегии. Сегодня половина руководства получила по факсу сообщение с угрозой расправы, подписаны цифрами 88, известная кодировка «Хайль Гитлер». Такое происходит не впервые, но на этот раз дело просочилось в прессу, звонят уже сюда. Мы выяснили, что рассылку делали с общественного фоксимильного аппарата в Клиппане. Значит, к угрозе надо отнестись серьезно. Клиппан? Городок в трех милях восточнее Хельсингборга. Население 16 тысяч, главный рассадник нацизма в Швеции. Некоторые тамошние семьи нацисты с 30-х годов. Место паломничества наших неонацистов. Ездят поглядеть, набраться опыта. Короче... «Харри, собирай чемоданы». У Холли появилось неприятное предчувствие. «Поедешь шпионить. Проникнешь в их среду, твою легенду уже разрабатывают. Будь готов к тому, что тебе придется побыть там какое-то время. Мы уже попросили наших шведских коллег подыскать тебе жилье». «Шпионить?» — повторил Харри. Он не верил собственным ушам. «Какой из меня шпион, Мэрик?» «Я следователь? Или вы забыли?» Было заметно, что Мэрик уже устал улыбаться. «Ты быстро научишься, Харри, это не вопрос. Считай это интересным и полезным опытом». Хм, и надолго это?» «На несколько месяцев, максимум на шесть». «На шесть?» — взорвался Харри. «Спокойно, Харри, у тебя ведь нет семьи, нет...» «И кто со мной в команде?» Мэрик покачал головой. «Никакой команды, ты поедешь один так надежнее всего, а докладывать будешь лично мне». Харри потел шею. «Но почему я, Мэрик? У вас же целый отдел специалистов по шпионажу и правым экстремистам». «Когда-то же надо нарушать правила». «А как же винтовка Мерклина...» У нас появился след, ведущий к старому нацисту, а тут эти угрозы, подписанные Хайль Гитлер. Если бы я не был занят... Будет так, как я скажу, Харри. Мэрик больше не улыбался. Что-то тут неладно. Харри нюхом чуял это, но не мог сказать, что именно, и почему ему не нравится. Он встал, Мэрик тоже. Едешь в эти выходные. Мэрик протянул ему руку. Харри подумал, что это совсем уж странно. Об этом же вдруг подумал и Мейрик. На лице начальника застыло смущение, но теперь уже было поздно. Его рука с растопыренными пальцами беспомощно висела в воздухе, и Харри быстро пожал ее, просто чтобы поскорее снять неловкость. Когда Харри шел по приемной мимо Линды, так крикнула, что на его полке для писем лежит факс, и Харри на ходу схватил его. Список Халворсона. Проходя по коридору, Харри просматривал имена, одновременно раздумывая, что хорошего могут ему дать полгода с неонацистами в захолустной дыре на юге Швеции. Это не нужно тому Харри, который решил бросить пить, и тому, ждущему ответа от Ракели на приглашение на ужин, и уж точно тому, кто охотится за убийцей Елен. Внезапно Харри остановился. Последнее имя. Неудивительно, что в списке встретилось имя старого знакомого, но тут было и кое-что другое. Что-то щелкнуло. Этот звук раздавался всякий раз, когда он, почистив свой Смит Вессон 38-го калибра, собирал его снова. Щелчок, словно говорящий «все сходится». Харри вошел в кабинет и сразу же позвонил Халворсону. Тот записал его вопросы и пообещал перезвонить, как только что-нибудь появится. Харри откинулся на спинку кресла. Он слышал стук собственного сердца. Обычно Харри было это не под силу составить единую картину из кусочков информации, внешне нисколько не связанных друг с другом. Нужно было вдохновение. Когда спустя четверть часа позвонил Халворсон, Харри казалось, будто прошло уже несколько часов. — Так точно, — говорил Халворсон. Один из отпечатков, которые следственная группа нашла на тропинке, от армейских ботинок Combat Boots 45 размера. Марку удалось установить, потому что отпечаток был от почти нового ботинка. А ты знаешь, кто носит Combat Boots? Ну да, конечно, ребята из НАТО. В Стейнкьере они часто специально заказывают эти ботинки. А еще я видел, что их носят некоторые английские футбольные фанаты. Верно. Еще скинхеды, коричневые, неонацисты. У тебя есть какие-нибудь фотографии?» «Четыре штуки. Две из Акерской культмастерской и две с демонстрации перед Блицем в девяносто втором. Там есть кто-нибудь в шапке?» «Да, те, что из Акера. Шапки вязаные. Сейчас погляжу». В трубке послышалось шуршание. Харри стал молить про себя больше похоже на берет наконец сказал халворсон уверен спросил харри даже не пытаясь скрыть разочарование халворсон был вполне уверен и харри громко выругался но может помогут сапоги осторожно поинтересовался халворсон убийца выбросил сапоги если только он не идиот а то что он размазал свои следы по снегу доказывает что он отнюдь не идиот Харри забарабанил по телефону, он снова почувствовал эту странную уверенность, что знает, кто убийца. Харри понимал, что это чувство опасно, опасно потому, что прекращаешь сомневаться, слышать эти тихие голоса, сигналящие о внутренних противоречиях, о том, что в картине по-прежнему не все сходится. Сомнения, как холодный душ, а никому не хочется попасть под холодный душ, когда вот-вот поймаешь убийцу ведь Харри столько раз бывал уверен в своих предположениях, и ошибался. Халворсон заговорил снова. «Военные в стейнг заказывали комбат прямо из США, так что навряд ли найдется много магазинов, в которых их можно купить, а раз эти ботинки были почти новые...» Харри мгновенно понял ход его мыслей. «Отлично, Халворсон!» Найди магазины, которые ими торгуют, начни с армейских, потом пройдись по ним с фотографиями, поспрашивай, не продавали ли кому-нибудь из этих парней ботинки в последние месяцы. Харри, эм... Да, знаю, сначала надо согласовать с Меллером. Харри понимал, что найти продавца, который помнил бы всех, кто покупал у него обувь, почти невозможно. Задача облегчается, если у покупателя на затылке татуировка Зиг Хайль. Но все равно, рано или поздно Халворсону придется усвоить, что, когда расследуешь убийство, в девяносто девяти случаях из ста идешь по ложному следу. Харри положил трубку и позвонил Мюллеру. Выслушав аргументы Харри, начальник отделения полиции откашлялся и сказал. «Радостно слышать, что хоть в чем-то вы с Томом Воллером сходитесь». «Что?» Он звонил мне полчаса назад и говорил примерно то же, что и ты сейчас. Я дал ему разрешение привести для допроса с Ульсона». «Черт! Что такое?» Харри сам не знал. И когда Мюллер спросил прямым текстом, не хочет ли он что-нибудь сказать, Харри промямлил «всего доброго», повесил трубку и уставился в окно. На швей Гордсгата начинался час пик. Харри выхватил взглядом из толпы мужчину в сером пальто и старомодной шляпе и провожал его глазами, пока тот не скрылся из виду. Харри чувствовал, что пульс пришел в норму. Клиппан. О нем он уже почти забыл, но теперь вспомнил. И голова заболела, как с похмелья. Захотелось набрать рабочий телефон Рокели, но он отогнал от себя эту мысль. И тут случилось удивительное. Краем глаза Харри заметил снаружи какое-то движение и сразу же посмотрел в окно. Вначале он не понял, что это, только увидел, как нечто стремительно приближается. Харри открыл было рот, но не смог издать ни слова, ни крика. Послышался приглушенный стук в оконное стекло. Харри посмотрел на влажное пятнышко на стекле и прилипшее к нему серое перышко, трепетавшее на весеннем ветру. Харри застыл потом схватил свою куртку и побежал к лифту.